— Поздравляю, — ухмыльнулся Джонатан. — Надеюсь, это выгодная партия? — Еще какая, — братец Джон. — Хоть тебе уже и тридцать, — послышался раздраженный голос Джона Данхима, — но если мне не понравится невеста, ты не получишь моего благословения. — Это ж надо. У нас в Плимуте ни на одну порядочную девицу смотреть не захотел, а тут явился и не запылился. И Винсом, как он, видите ли, унаследовал, и невесту нашел. Да кто она такая, черт бы ее побрал. Наверняка какая-нибудь искательница богатых женихов. Вот и отыскала такого олуха, как ты. У тебя ведь только ветер в голове. Носится по Европе, сломя голову, вместо того, чтобы делом заниматься. Джаред, услышав такие слова, закипел от ярости, однако заставил себя сдержаться. Ну надо же, старый черт собрался лишить его благословения. А ведь сам уже лет десять как нудеть, женись да женись. «Отец, полагаю, ты одобришь мой выбор», — сказал он. «Невеста моя молодая, богатая и происходит из порядочной семьи, которую ты хорошо знаешь. Я влюбился в нее с первого взгляда». «Как ее зовут?» «Миранда Данхем. Она дочь моего кузена Тома». «Ну, тогда другое дело, Джаред. Какие тут могут быть возражения?» «Отец, я счастлив, что ты одобрил мой выбор», — усмехнулся Джаред. Однако усмешка эта оказалась для отца незамеченной. После обеда братья вышли в сад. Они были поразительно похожи друг на друга, только Джаред чуточку повыше, и волосы стриг коротко, тогда как Джанатан предпочитал носить длинные локоны. Имелись и еще кое-какие различия, на первый взгляд не бросавшиеся в глаза. Походка Джанатана была не такой уверенной, как у его брата, а руки не столь изящными. Кроме того, таких необычных темно-зеленых глаз, как у Джареда, У его брата тоже не наблюдалось. Глаза его были невзрачного серо-зеленого цвета. Джонатан не стал ходить вокруг да около. Значит, говоришь, полюбил ее с первого взгляда? Да. Итак, судьба нанесла тебе сокрушительный удар, которого ты, дамский угодник, давно заслуживал. Расскажи-ка мне о своей невесте. Такая же пухленькая, аппетитная блондиночка, как и ее мать? Нет. Вот ее сестра Аманда, она близнецы, та действительно пышка, летом выходит замуж за богатого английского дворянина. Ну, если они близнецы, то, наверное, похожи друг на друга, как две капли воды. Да нет, они абсолютно разные. Миранда высокая, тонкая, как тростинка, с бирюзовыми, как море, глазами и шелковистыми, отливающими серебром волосами. Простодушная, как дитя. Быстрая, как ветер. Гордая. Своенравная. Мне, похоже, придется с ней нелегко. Но я люблю ее. Боже милостивый, Джаред, да ты и вправду влюблен. Вот уж чего не ожидал, так не ожидал. Джаред добродушно хмыкнул. Знаешь, она ведь не догадывается о моих чувствах. А почему ты вообще вздумал жениться на ней? Недоуменно спросил Джонатан. Брат объяснил. Ага. Значит, решил вести себя как истинный джентльмен, усмехнулся Джонатан. А если бы она оказалась урод-уродом? Но ведь не оказалась. Только не очень торвется за тебя замуж. Да. Такого, похоже, с тобой еще не бывало. Все другие были бы только рады выскочить за тебя. Но ты любишь ее. Да поможет тебе Бог Джаред. Когда же свадьба? 6 декабря в Винсунге. «Однако! Ты сразу берешь быка за рога? А как же траур по кузену Тому?» «Он в своем завещании специально оговорил, чтобы траур по нему длился не дольше месяца», — ответил Джаред. «Кроме того, на зиму поместье нельзя оставить без присмотра, а я еще слишком молод, чтобы оставаться под одной крышей с очаровательной вдовой, которая старше меня всего на двенадцать лет, и с хорошенькими девчушками, которые всего на тринадцать с половиной лет меня моложе. Сам понимаешь, сплетен не оберешься». Так что уж лучше жениться, что я и собираюсь делать. Приглашаю всех вас на свадьбу. Думаю, сначала доберетесь до Нью-Лондона, а там на яхте до острова. Хорошо бы вы приехали за неделю до свадьбы, чтобы было время поближе познакомиться с Мирандой и ее семьей. Когда ты собираешься обратно? Через несколько дней. Нужно успеть обуздать свою дикую кошку до вашего приезда. Она с трудом перенесла мое вступление во владение Винсенгом, а уж смерть отца и вовсе выбила ее из колеи. Неужели ты не мог найти какую-нибудь милую спокойную девушку? Да с ними тоска зеленая. Это точно, хмынулся Джонатан. А помнишь ту красотку, Чесити Брюстер? И он пустился в воспоминания. Скоро оба брата так и покатывались со смеху.